И хотя по зомбоящику непрерывно крутили сериалы, прославляющие героическую работу полиции и спецслужбы, положение это сильно не меняло. Бравые и аккуратные парни мужественно разоблачали коррупционеров и боролись с многочисленными террористами. Правда, большинство этих террористов отчего-то вдруг стали носителями явно патриотических, по нынешнему имперских, идей. А куда же делись прежние, вполне реальные террористы? Да никуда они не делись, живут и здравствуют. Только вот нетолерантно это борца за свободу террористом называть. Постоянно талдычившие с головых экранов различного рода правозащитники неустанно напоминали нам всем о том, какими... жесткими способами подавляла прежняя власть их героическую борьбу. Но поскольку свято место пусто не бывает, освободившуюся нишу заняли имперцы. Вот уж где политкомментаторы не стеснялись. И что же стало с этими бывшими борцами? Понятное дело, что терпеть их далее власти не собирались. Однако же и прежними методами С ними бороться уже тоже было нельзя, не демократично. Вот и стали воевать по-американски, дали денег. Власти не дали, зато деньжат отсыпали. Но не поровну. Одним чуток побольше, другим малость пожиже досталось. Похмелившись, а после победной эйфории, главареты быстро просекли и набычились. Отчего так? Им мягко намекнули, мол, согласно личной крутости Дадина. «Ах так! Выходит, что негодяй Махмуд, вчера хвосты шакам крутивший, воин покруче меня, даешь ему!» И вчерашние соратники азартно вцепились друг в друга в глотку. Спецслужбы этому не мешали, с интересом наблюдая за взаимными терками. подбрасывали денег и снаряжения, дабы столь полезный азарт не угасал. Многомудрые западные советники приняли в данной операции самое горячее участие. За какое-то время все эти борцы исчезли с экранов, всецело занятые собственными разборками. Обрадовавшись, снова подняли голову обычные уличные гопники. Спецслужбам и полиции было явно не до них. Гоняли вымышленных имперцев, там, где их от чего-то не нашлось, провели разъяснительную работу эмиссара из центра. Не всегда успешно, но кое-чего достичь им все же удалось. Заработал старый, хорошо проверенный метод назначить виновного и показательно его наказать. Вот уж тут сбоев не было. Доказательства? Да какие угодно. Хоть распечатки разговоров, хоть собственноручно написаны показания. Все, что хотите. Наука ныне до каких только высот не дошла. Следует ли удивляться тому, что огромное количество имперцев составляли бывшие военные сотрудники спецслужбы? Общественность потребовала... И президент, идя на навстречу ее пожеланиям, обеспечил широкий общественный контроль за действиями полиции. Теперь, чтобы посадить обыкновенного уличного воришку, нужно было производить операцию по своим масштабам соизмеримую с задержанием крупного наркобарона. Чем-то приходилось в этом случае жертвовать. В полиции у нас народу всегда не хватало, да и денег-то мало. А еще и общественный контроль. За каждым шагом не шибко разгуляешься-то. И почесав в затылке полиция избрала самый логичный путь. Какой-то там наркобарон, Да кто вообще его видел? Может, и нет никакого барона-то вовсе. говоришка да вот он! Только вчера сумочку у прохожего выхватил. А то его, и навалилась правоохранительная машина. всем своим весом на несчастного наркошу. Население довольно, общественность действиями полиции горячо поддерживает, и правозащитникам хорошо есть на ком оттачивать свое красноречие, обличая пороки общества, приведшие на скользкий путь бедного парня. Можно выступить в суде, гневно сверкая очами и потрясая в воздухе руками. Можно демонстративно передать гуманитарную помощь семье несчастного преступника, жутко опухшей от вчерашнего перебоя. Словом, сложившееся положение многих устраивало. Были, правда, и недовольные те, кого грабили на улицах эти самые несчастные, и те, чьим детям поставлял наркоту, обрадованный подобным поворотом дела наркобарон. Ну да, всем ведь не угодишь. Всегда кто-то чем-то будет недоволен. Так что на такие отдельные выкрики из зала Тервиде особого внимания не обращало. Тем более, что соответствующая позиция властей до руководства телеканалов была своевременно доведена. В общем, маразм крепчал. Вот и работаю я сейчас. рулем своего скутера, объезжая очередную пробку на Дмитровском шоссе. Этот непременный атрибут наших дорог тоже никуда исчезать не думал. Широко разрекламированные платные автострады никакого облегчения в этом вопросе не внесли, хотя бы и потому, что представляли собой абсолютно те же самые дороги, что и раньше. Ну да, фонарей добавили, это факт. А еще поставили будки контролеров, исправно взимающих плату за любованиями этими новшествами. Но я, как и большинство несознательных пенсионеров, поддерживать своими кровными неведомо кого не стремлюсь. И то вот еж... объезжаю контрольный пост по узкой тропке. Она хорошо наезжена. Того и гляди уже асфальтировать пора. С этим явлением боролись. Сначала по телевидению долго объясняли всю неправомочность подобных действий, мол, неправильно и некрасиво. Эффект оказался прямо противоположный ожидаемому. Народ, увидев знак платной дороги, первым делом искал объезд. Родился и окреп бизнес. Указания такого объезда за небольшие по сравнению с платой за проезд деньги. Все попытки его пресечь никакого успеха не имели. Таким делом занималось практически все население прилежащих деревень. Трубки стали перекапывать экскаваторами. Сначала их терпеливо засыпали назад. Потом... А потом стали гореть экскаваторы и тракторы. Полиция только руками разводила. Народу мало... За более серьезными преступниками еле гоняться успевая. С большой помпой поймали и показательно осудили нескольких поджигателей. Сроки отвесили, весьма серьезные, мало не показалось никому. Полыхнули жарким пламенем офисы дорожных контор. Кое-где так и с не успевали, бедные, выскочить-то. Двери отчего-то не открывались. Аккурат в тех местах, где проживали посаженные объездчики. Это уже было куда как серьезнее. И власти сочли за лучшее просто закрыть глаза на такие мелочи, как объездные тропки. И теперь я иногда объезжаю на таких тропинках даже грузовики. Но звоночек прозвучал серьезный. Понимающие люди Приняли это к сведению. Вот и асфальт. Сед на шоссе заботливо подсыпан и утрамбован. Скутер резво прибавляет скорости и, пофыркивая мотором, вписывается в поток автотранспорта. А за моей спиной уже выбирается на дорогу. Новенькая иномарка. Собственно говоря, я уже и не понимаю, что считать за таковую. Пресловутый вас. давно уже принадлежит не пойми кому. Иностранцев среди его владельцев столько, что и продукцию данного завода тоже можно считать за иномарки. Да, качество выросло и существенно. Цена? Она тоже на месте не стояла. Эдак и отстать от прогресса можно, однако. Среднестатистическому пенсионеру не прожить, хоть ты вывернись, столько... чтобы выплатить кредит за такую покупку.